Глава 86 Такси ехало в сторону города. На месте водителя снова сидел капитан Эббот. Тони занимал место рядом с ним, а Энди вместе со своей сумкой разместился на заднем сиденье. «Они спешат», — продолжал Эббот. «Им не терпится заткнуть свидетелю рот». «Значит, и мы не должны сидеть, сложа руки». «Что же мы предпримем?» — спросил Тони. Судя потому что им понадобился ионный резак, они решили штурмовать здание из коммуникационных туннелей. Они же из абордажной команды, это для них привычное дело. Если их штурм удастся, они убьют вашего свидетеля». Подал голос Панчина. «Не вашего, а нашего свидетеля, Энди», — поправил его Эббот. «Ну, хорошо, сэр, они убьют нашего свидетеля», — исправился Панчина. По-моему, мы должны предупредить охрану о готовящемся нападении все дела. Не имеет смысла предупреждать охрану. Тогда и нам не подобраться к свидетелю. А мы должны спасти этого несчастного, вызволить его из плена. А что ему угрожает? Зачем его спасать, если у него уже есть охрана?» – не недумывал Панчина. «Послушай, Энди, какой толк от свидетеля, если его невозможно допросить?» Панчина замолчал, видимо, обдумывая слова капитана Эббота. Молчал и Тони, глядя на бегущую навстречу дорогу. Машин попадалось совсем мало, и это было непривычно. Без машин шоссе выглядело скучным и унылым. «Выходит, против нас будет и вся охрана, и весь отряд из Фортуны», сказал он наконец, «так?» «Так, но лучше, если мы будем действовать заодно с Энтони Вудом», сказал Эбботт. Они станут нашим, так сказать, троянским конем. Нужно только подождать, пока они сделают всю грязную работу и вмешаться на том этапе, когда можно будет забрать свидетеля. Поняв, что задумал Эбботт, Тони одобрительно кивнул. «Один вопрос, Тони». Эбботт проговорил это таким тоном, что Тони сразу догадался, о чем пойдет речь. «Бренда Сантос будет в группе Вуда. Может случиться, что во время боя ты и она...» «У тебя не возникнет проблем?» Тони пожал плечами, воспроизводя в уме такую ситуацию. «Действительно, сможет ли он выстрелить в Бренду, которая ему нравилась и которую он хорошо знал? В девушку, с которой прошел сквозь огонь и смерть на 28-й заставе? Стоило ли уцелеть в том бою, чтобы встретиться теперь в качестве противников?» «А ведь такое уже было», — вспомнил Тони. «Но тогда это был учебный бой, и я вышел победителем». «Я снял для вас чудесную квартирку, ребята, после некоторого молчания», — сообщил Эббот. «Правда, там еще нет горячей воды, зато холодной сколько угодно». «Брррр, не переношу холодную воду», — пожаловался Панчина. «Да ты вообще с мылом не дружишь, Энди». «Это плохо для здоровья», — сказал капитан Эббот. «Так вы ж сами говорили, что у агента жизнь короткая, можно и так обойтись». Машина остановилась возле дома, одна часть которого все еще стояла в строительных лесах. Коренастая и молчаливая агуманная, словно умные машины, таскали кирпичи и мешали растворы штукатурили стены. С их рабочих мест не доносилось ни смеха, ни ругани только отрывистая команда и распоряжение. Пока Эббот отгонял такси подальше, Тони стоял возле подъезда и глазел на строителей. «Ты чего так заинтересовался?» — спросил подошедший Эббот. «Смотрю, как здорово они работают. Ни Перекуров, ни лишней болтовни», — сказал Тони. «Однако горячую воду дать позабыли», — пробурчал Панчина. «Чего на них любоваться? Дикари, им даже поговорить не о чем». Квартира оказалась на третьем этаже и представляла собой три пустые комнаты с ванной и туалетом, оснащенным квадратным унитазом. «Это еще что за новости?» Возмутился Панчина, заглянув в туалет. «Что тебе не нравится?» Спросил Эббот. «Вот эта штука!» Панчина показал на устройство непривычной формы. «Ничего страшного, работает как надо. Не веришь, проверь сам». «И проверю», сказал Панчина и решительно заперся в туалете. Капитан Эббот прошел к стенному шкафу и достал два больших спальных мешка. «Это вам с Энди постель. А вот здесь еда». Эббот вытащил большую коробку и поставил на пол. Тони приоткрыл крышку и заглянул внутрь. консервы произнес он без энтузиазма. «Мы не можем посещать рестораны. Денька два придется посидеть здесь. Рисковать нельзя». «Я понимаю, сэр». «За тебя я спокоен. Ты человек военный, а вот Энди...» «Тебе придется присматривать за ним, пока я буду в городе». «Будете изучать здание?» «Да нет, здание я давно уже осмотрел и изучил со всех сторон. Вот, кстати, тебе его поэтажный план». Капитан вытащил из кармана тонкую кальку и протянул Тони. «Красными метками определены те помещения, где может находиться Майкл Панакис». «Майкл Панакис?» — удивился Тони. «Тот, кого мы везли на Хакая?» «Да, тот самый», — кивнул Эббот. «Но Энди об этом лучше не говорить». Послышался шум воды, из туалета появился улыбающийся Панчина. «Ну что, все работает как надо?» — осведомился капитан Эббот. «А чем, вы подумали, я там занимался?» «Проверкой туалета, конечно!» «А, -а — кивнул Панчина, — с этим все в порядке». Эббот снова залез в стенной шкаф и достал большую спортивную сумку. Открыв молнию, он начал выкладывать на пол содержимое. «Это костюм для Тони, а это для тебя, Энди». «Ух ты! И шапка с прорезями для глаз!» Как ребенок обрадовался Панчина. «Придется надеть не только шапочку, Энди, но и вот эти бронежилеты». «Они не тяжелые?» – озабоченно спросил Панчина. «Да уж какие есть!» – развел руками Эпот. «О, я хочу автомат!» Панчина потянулся за оружием, которое доставал капитан. «Нет, тяжеловат. Есть что-нибудь поменьше?» «Возьми вот этот, специально для тебя». Эббот протянул Энди спортивный пистолет. «Отлично, то, что нужно», — сказал Панчина и начал прицеливаться то в окно, то в розетку на стене, то в лицо Тони. «Эй, парень, оружие нельзя направлять на человека», — строго предупредил Эббот. «Но я же не нажимал на курок. Больше напоминать не буду. Тони, а какую пушку ты предпочитаешь?» «Я возьму гук», — сказал Тони. Глух, специфическая машинка, справишься? Да, у меня была практика. Тони любовно погладил автомат и открыв затвор заглянул в ствол. Оружие было в полном порядке и без единой пылинки. Ну вот, мойтесь, ешьте и можете поспать до моего прихода, сказал Лебт, убирая в сумку все лишнее. Сэр, я что же должен мыться в ледяной воде? скривился Панчина. «Неужели ты думал, что я выдам тебе новое обмундирование, если ты останешься грязным и вонючим?» «Но, сэр, я заболею и мру от простуды!» — плаксиво воскликнул Панчина. «Значит, так тому и быть!» — невозмутимо ответил капитан Эббот. «Вам будет меня не хватать!» «Первое время, да, а потом мы привыкнем!» Все это Эббот произнес без тени улыбки, и то не подыграл ему, сохраняя на лице серьезную мину. Не найдя поддержки, Панчину Панура поплёлся в ванну.